Глава тридцатая Куба мать экстренной роды и как зовут собаку Эболита Через неделю мы поехали в клинику еще раз на консультацию для успокоения совести решили ехать вчетвером Эдик Куба Ляля и я Маньяха отказалась сказала что она с нами будет смотреться как английская королева в цыганском таборе и осталась дома Поскольку Ляля уже не укачивала и не тошнила Я рискнула посадить ее на законное собачье место, в багажник машины. Куба запротестовал. «Чего ты ее сюда садишь? Это мой багажник! Теперь ты будешь делить его с лялей. Я сначала покажу ей, что я тут главный, чтобы она не нахальничала». Куба примерился было сделать садку на ляльку, но был остановлен за ухо. «Прекрати немедленно, она и так знает, что ты тут главный». «Ляля, поедешь с Кубой? Веди себя хорошо!» И мы поехали. Всю дорогу Ляля пыталась перелезть в салон через спинку заднего сиденья, но у нее ничего не вышло. Посидев немного смиренно рядом с хозяином багажника, она принялась ловить ртом воздух, врывающийся в открытые окна. «Лялька, ты чего делаешь? Мама заругает!» Куба стал тянуть сестрицу от открытого окна. «Смешно, Дяя!» Патрик как хихачет. Пришлось немного прикрыть окно, чтобы она себе желудок не простудила. Слегка пропоздав в клинику к назначенному часу, мы смирно сидели в коридоре. И пока сидели, Куба висе звёлся от обилия новых запахов с оттенком знакомого страха. Это мы Лиалку сюда привезли или меня? Лиалю лапку её проверить, а меня нет. «Ты группа поддержки, чтобы ей не было грустно». Ожидающие в своей очереди пациенты сидели тихо, за исключением одного кота в переноске. Кот завывал и угрожал хозяйке близким апокалипсисом, если она не унесет его сейчас же домой. «Вот так каждый раз, когда сюда приходим», словно извиняясь, сказала женщина. «А что у него?» – вежливо поинтересовалась я. «Подрался». Ухо ему почти целиком оторвали, швы наложили, потом опять подрался, швы загнаились, теперь вот ходим промывать, а сегодня вроде обещали снять швы. Кот блажил на всю клинику. Порву! Гоновал и этого очкастого первого порву! Бусенька, сейчас тебе будет легче. Ворковала хозяйка. Сейчас доктор тебе помажет ушко и все пройдет. Дура, он мне боевой шрам испоганил. Верни шрам, как было. Хозяйка горестно вздохнула и прижала переноску к себе. Кот попытался цапнуть ее за руку, но сетка была мелкая, и он только коготь себе ударил. А это у вас мамочка с дочкой? Обратила внимание хозяйка кота на наших собак. Какие хорошенькие. Не смогли продать щеночка, себе пришлось оставить. Этот вопрос мне часто задают на улице. Несколько раз спрашивали, за сколько я ляльку продаю. Когда узнают, что это наша вторая собака, которую мы добровольно завели, то смотрят на нас с удивлением. Это не мама, это дядя с племянницей. Ой, а я думала, мама. Куба ткнул меня под локоть. Скажи ей, что я мальчик. Чего она не видит, что ли? Перевести его просьбу на человеческий я не успела. Тетенька с угрожающим котом выдала перв. Разводить будете? А вы знаете, что у родственников рождаются щенки уроды? Вы спросите, вон доктора, он вам скажет. Бог мой, опять объяснять, но видимо придется. Мы не собираемся разводить, но ведь он будет страдать, когда у нее будет течка. Табель стерилизован. Как? Это же бесчеловечно. И вам не жалко было мальчика. Ах, ах, ах! Честное слово. В следующий раз я не буду спорить. Пусть в глазах людей Куба будет Лялькиной мамой. Лишь бы мне не выслушивать лекции, а не реализованным отцовским инстинктом моего пса. Мои контраргументы, разумеется, услышаны не будут, поэтому я даже не пытаюсь возражать. Однако лекцию о вреде стерилизации им не дослушать не удалось. В клинику ворвался какой-то взлохмаченный дядька с испуганными глазами и с мокрым пятнистым комочком в ладонях. За дядькой степенно шла дама Куртсхар. Помогите, он не дышит, мы рожаем, помогите! Бежал из застойки и посмотрела на содержимое ладоней дядки. Экстренно я крикнула она в дверь смотрабого кабинета. Кто возьмет? В смотровом уже был кот под наркозом и маленький Йорк. В коридор вышел главврач Анатолий Иванович, больше похожий на академика Амосова, чем на Ивановича. «Что тут у нас?» «Так, Зарема, освобождаем стол!» «Реанимация, роды, срочно!» Из смотровой метнулась красивая девушка с восточными глазами и приняла тельце или уже трупик. Крохотного щеночка на белую салфетку. Растрепанный дядька потянулся было идти за ней, но восточная девушка его остановила: "Вам нельзя, мать, давайте, а вы тут оставайтесь". Она без меня не пойдет, она только со мной ходит. Дама куртсхаар всю это время спокойно обнюхивала ляльку и кубу. Услышав, что она без хозяина никуда не ходит, дама фыркнула: "Что это я без него не пойду?". «Конечно, пойду!» – и попросила Кубу. «Ты тут за ним проследи, а то он немного не в себе. У меня сегодня рода назначена, а он не готов. Паникует, как первый раз. Проследишь, чтобы глупостей не наделал?» «Прослежу!» – неуверенно сказал Куба, который не совсем понимал, как он будет следить за растрепанным дядькой. «Ну, тогда я пошла рожать». и Курсхарша отправилась за своим щенком в смотровую. Куба и все присутствующие в приемной стали подглядывать в открытую дверь. Растрепанный дядька выскочил на улицу и метался на крыльце клиники, дергая себя за остатки волос. Куба, конечно, приглядывал бы за ним, но действие, которое разворачивалось возле реанимационного стола, интересовало его куда больше. Возле третьего смотрового стола было тесно. Там реанимировали новорожденного щенка, раздавались эмоциональные возгласы персонала. Дышит? Не дышит? Откачали? Еще качать? Суета возле щенка длилась какое-то время, после чего раздался радостный вопль кого-то из медиков. Ну ты теперь крестная мама, поздравляем, сегодня проставляешься. Она еще рожает, заметил заведующий, похожий на академика Амосова. И показал на прогуливающегося постор посмотравую курсаршу. Займитесь роженицей. Уж не знаю, сколько их еще щенков произвела на свет наша новая знакомая, но рожала она их играюще, вернее ходюче, ходила и рожала, а девушке ветеринары только успевали ловить наследников. Куба смотрел на это действо, открыв рот и застыв подобно библейскому соленому столбу. «Куба, очнись!» «А-а-а!» «Очнись, говорю!» «Это что?» «Это щеночки! Они потом будут большими собаками! Это их первый день жизни!» Куба с трудом пришел в себя и хотел что-то сказать, как вдруг регистратор кого-то позвала. «Волкова! Ляля Волкова! Волкова, заходите!» «Волкова Ляля!» – машинально подумала я. «Смешно! У нас же тоже Ляля!» И тут вспомнила, что ляльку при нашем первом визите оформили на фамилию нашей заводчицы. Это же нас вызывают. Доктор осмотрела лялину лапку, промыла ее и осталась довольна результатом. Продолжайте промывать. Через два дня снимите дренаж. Сами сможете снять? Смогу. Потом тоже промывать. Да, насколько это позволит заживающая ткань. На прием придете в пятницу. Думаю, все у вас будет хорошо. Анатолий Иванович, он же главврач, подошел к нам от стола со щенками. «Наблюдайте за собакой. Если утюг остался, он даст о себе знать. Появится опухоль где-то в другом месте, сразу к нам. А если он сгнил?» «Это самый лучший вариант. Если он сгнил, тогда он уже вышел вместе с гноем. Тогда просто заживляем лапу. Но все равно присматривайте за поведением собаки. Чуть что, сразу сюда». Это понятно. Теперь, если форс-мажор, только к Анатолию Ивановичу. Тогда у ляльки устюг так и не вышел. Видимо, сам сгнил. Но лечились мы долго. Антибиотики, перевязки, промывания. Не дай бог повторения. И вот опять. Опять созревают колоски на шелковой травке. На любой травке. Любая колосковая трава представляет собой опасность для ваших питомцев. Опять. Будьте осторожны. Не гуляйте с собаками в полях, где растут эти дикие злаки, где созрела трава с сухими колосками. Эти колоски могут быть разного вида: длинные, плоские, в виде звездочек, колючек, традиционные пшеничные. Обходите сухую траву стороной. Пока травка зеленая и сочная, гуляйте в свое удовольствие, а по сухой не ходите. После прогулки не ленитесь осматривать шкурку собаки, грудь, шею, особенно паховые и подмышечные области. Обязательно смотрите между пальчиками, там очень нежная кожа. И особо внимательно уши, глаза, нос и половые органы. Ветеринары советуют не игнорировать собачье вылизывание, если ваша собака обработана от блох, ухожена и вычесана. То с какой стати она вдруг начинает лезать себе лапку или другое место? Срочно посмотрите, что там такое. Если устюк уже укоренился, тащите его обратно, лучше с помощью ветеринара. Если вы захотите рискнуть и вытащить его самостоятельно, то вам понадобится пинцет. Однако если устюк попал в глаз, ухо или нос, лучше не рисковать, а сразу бежать в клинику. Лично я никогда не надеюсь на удачу. В вопросах само лечения и первым делом обращаюсь к специам. Помните, что колосок движется по тканям.